Ещё чуть-чуть, и папки с бумагами по убийству Локтева очутились бы на полке в спецархиве, но внезапно у Гонкина возникла идея проверить, а что случилось с другими мерзавцами, которыми в разное время занимался Вениамин Михайлович. Почему молодой следователь принял такое решение? Его насторожил взгляд Константинова. Гонкин в очередной раз зашёл к Вениамину в кабинет, о чём-то спросил его, а потом уныло сказал. «По Локтеву труба».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 Валерий на моих допросах ни в чём не признавался, думаю, были ещё несчастные, лежат где-то закопанные тела, мы обо всех не знаем. Некто из их окружения и постарался. Гонкина охватила безнадёжность. Ну, тогда тупик, информация об убитых умерла вместе с Локтевым, а его киллер вёл себя как профи, зацепиться не за что».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 Гонкин знал, что Вера Николаевна заведует в лаборатории, уважал её и понимал. Когда правда о Вениамине станет известна, его тёще придётся туго. Кроме того, Кирилл не осуждал Вениамина, нет, умом он осознавал, что нужно соблюдать закон. Но изучив дела четырёх неосуждённых, лишний раз убедился, в судопроизводстве есть дыры, которые на руку преступникам. Промучившись неделю, Гонкин набрался смелости и совершил должностное нарушение. Минуя своё непосредственное начальство, пошёл к Илье Борисовичу и честно доложил о своих выводах. Замначальника управления велел Кириллу молчать. Дальнейшие детали дела остались ему неизвестны. Спустя два дня после беседы Кирилла с Ильёй Борисовичем Вениамин поздним вечером покончил с собой в служебном кабинете.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 Если их ближайший родственник попадет на зону, всю жизнь девочка будет писать в анкетах, а отец осужден за убийство. На самоубийство меня толкает забота о близких, а не раскаяние за засадейное». Арсений Павлович и Илья Борисович решили скрыть правду от всех. Начальникам не хотелось выносить ссоры из СБ, они не желали разговоров об обществе «Белая стрела», на участие в котором открыто намекал в своем предсмертном письме Вениамин.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 Катя взяла фрукты, а Вера ушла, но не минуло и часа, как Екатерина примчалась к ней и сказала. «Мама очень просит вас зайти». Едва Вера Николаевна увидела огромные растерянные глаза Света и сразу сообразила, что соседка скоро умрет. Света спросила. «Что, совсем плохо?» Прозектор опомнилась и постаралась изобразить непонимание. «Ты о чем, Светлана? Если про погоду, то на дворе кошмар, дождь, слякать, холод». Бочкина махнула рукой.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 Катя его особенно не волновала, он лишь о балке и его оспёкся. Хотя деньги платил. Надо быть объективной, тут он вёл себя честно. Вера Николаевна, забыв, что перед ней больная женщина, возмутилась. «И зачем бы Вене Катю как дочь любить?» «Потому что она тоже его родная дочь», — брякнула Света. Вера ахнула, а Бучкину прорвала. Она выложила Вере Николаевне шокирующую правду. Светочка давно была влюблена в Веню Константинова.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 Веня открыл портфель, выудил из него красно-белую пачку с надписью «Сибирский» и серьёзно сказал «Для приготовления сочных фрикаделек надо очистить пельмени от кожуры». Незатейливый, бородатый анекдот рассмешил Бучкину до слёз. Она накормила Веню макаронами с сыром, напоила чаем, а потом они внезапно оказались в постели. Неделю после происшествия Веня не общался со Светой, потом пришёл к ней и прямо сказал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 Посмотрел на Светлану. Второго не случилось. Вот только у Бучкиной оказались экстраординарные способности к зачатию. Катя получилась сразу. А Вера Николаевна отшатнулась от больной. «Вот почему Вениамин пристроил тебя к нам няней. Он заботился о незаконно рожденной дочери и любовнице». «Вы неправильно меня поняли», — пролепетала Света. «Всего один раз у нас с ним и было. вени любил только Аллу и вас».